Глава 12 Ученик шамана ничего не ответил. Сидя на полу коморы, он пытался зубами развязать тугие веревочные узлы на запястьях. То же дело. И пруд потом этим займется, чуть позже. А сейчас ему было интереснее поразглядывать человеков. Подойдя к ограждению вплотную, парень сунул лицо между деревянных жердин. Слишком узкие промежутки, голова точно не пролезет. Значит, и тело протиснуть не получится. Даже если хорошенько выдохнуть и живот втянуть. И жерди толстые, сухие – плохо. Но с этим потом разберемся. Ну и что у нас тут за соседи? Мальчишка и девчонка очень похожи друг на друга. Может, брат с сестрой? Хотя, человеки говорят все на одно лицо. Кто где, с трудом различить можно. У этих вон одинаково бледная кожа, почти белая. Словно всю жизнь в подземелье провели, света солнечного не видя. Волосы тоже светлые, спутанные, грязные. У мальчишки до плеч у девчонки намного длиннее. Глаза у обоих будто выпученные, непривычно большие. И кажется серые. Хотя, может и голубые, при таком освещении не очень-то и разберешь. А вот черты лица наоборот, мелкие какие-то, неправильные. Да и сами они какие-то маленькие, не по возрасту. Так-то они, может, и не младше прута с Сплинта, но словно недоразвитые. Похлебче и явно послабее будут. Заметно это даже несмотря на то, что оба на полу сидят. У девчонки взгляд напуганный и отрешенный какой-то. А мальчишка зло так на прута зыркает враждебно. У самого губа разбита и синяк слева чуть ли не в пол лица. Но ярость в глазах прямо-таки сверкает, как у звереныша Дикого. Кажется, если бы не два ряда толстых жердин между ними, так и накинулся бы на прута с кулачонками своими. «Чего выпилился, сын человеков?» Прут одарил светловолосого мальчишку презрительным взглядом. «Не нравлюсь я тебе». «Ну так и ты мне не особо приятен. Ты мне враг. А с врагами орков разговор короткий. Получи мечом и отправляйся к создателям. Врагу место только за кромкой». Тут промолчал. Может, посчитал необязательным тратить на Прута слова. А может, что более вероятно орского языка не знал. Хотя интонацию, похоже, уловил. Потому как кисло скривился в ответ и сквозь зубы на пол сплюнул. Ишь ты, дерзкий какой. Ладно, будет возможность узнает, как с орками связываться». Пруд заехал кулаком по одной из деревянных жердин. Вот ничего себе, высохшее дерево было твердым, как камень. Попробовал подергать, деревяшка даже не шелохнулась. И не гнется, и закреплена она мертва. Вцепился обеими руками. Еще в одну жердину ногою уперся, потянул за всех сил. Тот же результат. Заметил кривую ухмылку и насмешливый взгляд Белобрысова. Поскалься тут еще!» – буркнул досадливо. «Весело ему». Он отвернулся от ограды и оглядел камору. «Не похоже, чтобы кто-то специально вырубал нишу в скале. Скорее всего, это углубление как-то само по себе образовалось. Может, даже водой его когда-то в скале проточило. Совсем небольшое, шагов шесть в длину и всего пару-тройку в глубину. Высота, на цыпочке встанешь и макушкой в потолок упрешься» а у дальней от ограды стены потолок и того ниже. Нужно даже наклоняться, чтобы башкой не треснуться. А еще возле той стены пруд заметил несколько дыр в полу. Шириной в ладонь, иногда в две. Заглянул в одну, что побольше. Оказывается, пол в коморе толщиной в локоть всего. Под ним пустота сначала, а потом вода, несущаяся прочь бешеным потоком. «Эх, слишком маленькие дырки! Не пролезть в них и не расширить никак!» Скалу ногтями, зубами не проковыряешь, не прогрызешь. Ни палкой, ни ножом, если бы даже они и были. Тут без инструмента специального, из хорошего железа скованного никак. Да и начнем этим инструментом каменный пол долбить, все коротышки тут же на шум сбежались бы. Придется что-то другое придумывать. До воды, кстати, рукой не дотянуться. И чеплашкой не зачерпнуть. Совсем чуть-чуть не хватает. Так что, чтобы напиться, придется очередного прихода коротышек ждать. Парень вздохнул. «Ну что ж, зато с туалетом проблем не будет». Он подсел к плинта, занялся своими веревками. «Сколько с ними провозился, так и не скажешь. Долго. Почти закончил уже развязывать последний узел на левой ноге, когда послышались приближающиеся шаги коблетов. Тут никак не ошибешься. Больше наверняка никому и в голову не придет по этой гадкой пещере разгуливать». Коротышки, вооруженные кто дубинами, кто обычными длинными палками, заявились не просто так. Просунув промеж жердин, поставили на пол небольшую, грубо слепленную из глины чеплашку с водой. А потом закинули пленником пару странных и явно сырых рыбин, обошли, раздавая такую же еду и остальные каморы. «Что это за гадость?» Когда серые утопали прочь, пруд брезгливо подцепил двумя пальцами за хвост непонятную рыбину и поднял, недоуменно разглядывая. «Пахнет вроде как обыкновенная рыба. Жабры, плавники, хвост – тоже вполне обычные». Но вид все равно необычайно странный. Вся какая-то бледно-бледно-серая, почти белая, без чешуи. Шкурка тонкая, чуть ли не прозрачная. И главное, эта тварь совсем без глаз. Только два длинных мясистых уса с кончика морды свисают. А на месте глаз лишь выпуклости небольшие. Словно кто-то из создателей, когда эту тварь делал, забыл в шкуре дырки для глаз проколупать. А потом еще и красок на нее пожалел. «Фу!» – скривился прут и отбросил странную рыбу в сторону. Поднял посуду с водой, понюхал. Вода как вода. Отпил половину, остальное плинта отдал. Тоже, поди, уже от жажды помирает. За спиной послышался тонкий голосок. «Оглянулся. Девчонка-человечка!» Указывая пальцем на выкинутую прутом рыбину, что-то пытается ему объяснить. Слова знакомые, на общем языке. Но прута с его изучением всегда не лады были. «Что ты там бормочешь? Не понимаю я тебя!» Отмахнулся парень. Она говорит, Плинта вытряс последние капли воды из глиняной чеплашки в рот, что кроме этой рыбы сегодня больше ничего не будет. И других блюд тут тоже не подают. Советуют не разбрасываться едой, иначе силы быстро кончатся. Советует она. Проворчал пруд, недоверчиво косясь на белеющую неподалеку на полу непонятную тварь. Конечно, сырую рыбу ему и раньше есть приходилось, но у этой вид был совсем уж какой-то несъедобный. «Ты ее так хорошо понимаешь?» «Вполне», – пожал плечами ученик шамана и кивнул на рыбу. «Наверное, придется съесть это». «Придется», – согласился пруд. «Чтобы сбежать, силы нам понадобится». «Спроси у этой», – указал он пальцем на девчонку. «Давно ли они тут сидят?» «Несколько дней», – перевел Плинта, когда человечка ответила. «Понятно. А коротышки часто сюда заходят?» «Говорит, что обычно раза три за день. До утра их уже не будет». «А этот там что бухтит?» Прут кивнул на белобрысого мальчишку, что-то сердито выговаривающего мелкой человечке. Не понял, но, кажется, ругает за то, что с нами разговаривает. Ну и троглы с ними, нахмурился прут. Все, что нужно, я уже узнал. Сейчас пробуем сожрать это безобразие, потом ложимся спать. А уже завтра будем думать, как выбраться отсюда. Есть у меня одна мысль, но кое-чего не хватает. Рыба оказалась вполне даже съедобной. Не то чтобы противной, просто непривычной. Но после всех злоключений, волнений и страхов, голодный желудок сердито-урча требовал хоть какого-то подношения. Пусть даже такого необычного. Вон эти же, которые, напротив, несколько дней такую гадость едят и живы до сих пор. А орки что, хуже человеков? Да и права, девчонка, силы нужны будут для побега. Сгрызли почти все, что можно было разжевать и проглотить. Даже мягкие плавники – Кости с горькой требухой в дыру скинули, чтоб в каморе не воняли. И так воздух тут не радует приятными ароматами. Пока ужинали, свет совсем пропал. Видать, солнце скрылось, и в пещеру его лучи больше уже не проникали. Лишь один раз появились отблески факелов, сопровождаемые гулким топотом шагов. Но ненадолго. Вероятнее всего, коротышки караулу у проходов поменяли. А потом наступила темнота и почти полная тишина. Только непрекращающееся мерное журчание воды Словно на берегу реки спать устроился И еще дети человеков никак не утихали в коморе напротив Девчонка, похоже, ревела, часто всхлипывая А мальчишка ей что-то потихоньку втолковывал, не замолкая ни на миг «Плинта, скажи им, чтоб заткнулись!» Буркнул пруд, кое-как устраиваясь на полу Камень совсем не теплый. Придется всю ночь крутиться, чтобы внутренности не застудить. Пусть потерпят, потом утром поплачут и поговорят. День долгий был, нам выспаться нужно. Ученик шамана его просьбу выполнил. Человеки что-то провякали в ответ и затихли. Пруд закрыл глаза и попытался заснуть. Какое там... Мало того, что неровный пол неприятно впивался в бок острыми твердыми выступами, так еще и перед глазами проносилась круговерть минувших событий. Вся их беготня по горам, ползание по скалам, драки с коротышками и, конечно же, падение со скалы Торка. Оставалось только надеяться, что раз уж им с Плинта повезло выжить, рухнув с высоты в воду, то и Торк не убился, а исчез, потому как от коротышек сумел отбиться, и до дому он доберется, помоги ему, создатели. Сзади спиной к спине прижался под полшей поближе плинта. Сразу стало намного теплее. Хотя ученика-шамана то и дело потряхивало мелкой дрожью, пруд как-то вдруг расслабился и полностью перестал обращать внимание на все неудобства. Они выберутся отсюда. Обязательно. Он почему-то был совершенно в этом уверен. Они с плинта справятся, ведь они настоящие орки. А орки никогда не сдаются на милость врагов и обстоятельств.